Глава д е с я т а Звук проникал прямо внутрь черепной коробки и складывалось ощущение, что кто-то изуверски выскабливает мой мозг изнутри. Сознание возвращалось ко мне очень и очень медленно. Отчего же может быть так плохо? То ли от гадости, которые пшикнули мне в лицо, то ли от чего-то тяжелого, свалившегося мне на голову, но путь в реальности из-за бытия казался бесконечным, Почему-то раньше мне и в голову не приходило, какими противными могут быть вроде бы обыденные звуки. Такое ощущение, что меня разбудили после жестокой пьянки, и я еще не успел до конца протрезветь во сне. Голова пыталась взорваться и разлететься на мелкие кусочки. С другой стороны, может быть, так было бы даже лучше. По крайней мере, возможно, что моя черепушка перестала бы болеть. Нечто теплое ткнулось мне в щеку, и я, превозмогая свое состояние, с огромным трудом открыл глаза. Ну, собственно, про «открыл» это я, конечно, преувеличил. Скорее всего, на моей физиономии просто образовались две узенькие щелочки. Изображение никак не хотело фокусироваться, но через некоторое время я все-таки понял, что в меня тыкает лапой огромный черный кот. Причем слово «огромный» в данном случае не было пустым комплиментом. «Четырехлапый монстр» Кулки наверняка был 40 или даже 50 с а н т и м е т р о в Не всякая псина доживает до таких размеров. А этот усатый богатырь стоит, смотрит на меня и кажется, что даже ухмыляется нагло. Я попытался разлепить пересохшие губы и с радостью понял, что они наконец-то меня слушаются. Неласково ты гостей встречаешь, дед Василий. п р о х р и п е л я с трудом через боль в горле. р а д у ю с ь в то же время, что с л у ч и в ш е е с я всего лишь дурацкая шутка хозяина дачи а н е с т о л к н о в е н и е с кем-то действительно опасным для меня. Кот снова мяукнул прямо в лицо и перепрыгнул через мою все еще неподвижную тушку. Позади меня послышался шорох, но я никак не мог повернуться и посмотреть, что же там происходит. Прошло несколько минут, я услышал, как отворилась входная дверь. Прямо передо мной оказались ноги в стареньких джинсах и еще более древних кроссовках. «Вообще-то, Андрей, — сказал дед Василий, присаживаясь передо мной на корточки, — приличные люди обычно заранее предупреждают о своем визите, особенно если не появлялись довольно продолжительное время». Моих губ коснулось горлышко бутылки, и придерживая меня за голову, старик помог мне сделать пару глотков из емкости. Больше не получилось, потому что питье на вкус оказалось очень горьким и противным, Меня скривило от этой жидкой гадости, которая к тому же еще и ужасно воняла. Желудок сжался в комок и попытался выпрыгнуть наружу, но потом по какой-то причине передумал и остался на месте. «Выпей еще!» — строгим голосом велел дед Василий. «Потерпи, и скоро полегчает. Но я же не знал, что это ты в гости заявился. А времена нынче лихие настали. Вот и приходится страховаться». Зелье моего давнего знакомого и правда помогло, оказав благотворное влияние на весь организм. Головная боль потихоньку отступала, муть перед глазами рассеивалась, а тело наливалось силой и легкостью. Я сел на пятую точку и, оперевшись спиной о стенку дома, самостоятельно взял бутылку из рук старика, затем запрокинул голову и сделал еще парочку глотков. в н у н -ну, а не балуй!» Снова повысил голос дед Василий. «Любое лекарство хорошо в меру!» Я нехотя вернул изрядно полегчавшую емкость. Хозяин дачи тоже вскочил на ноги, причем настолько плавным и слитным движением, что позавидовать могли и двадцатилетние. Вообще-то по паспорту ему было далеко за 80 но этот невысокий крепенький старичок едва ли выглядел на 60 д а ж е волосы на голове были почти все и не седые, а черные, как смоль. Хозяин дачи стоял на ветру в одной футболке и насмешливо щурил свои серые глаза. «Ну, здравствуй, дед Василий!» — сказал я старику, стоявшему передо мной. «Ты извини меня, пожалуйста, мы и правда очень давно с тобой не виделись». «А я заметил!» — ухмыльнулся старик и, сделав шаг вперед, крепко обнял меня. «Да, как это н е парадоксально, но дед Василий тоже был оборотнем и причем достаточно уникальным для нашего племени». Многие слышали про людей, способных обращаться в волков или собак. Известно, что встречаются в мире и более редкие варианты. Например, некоторые умеют перевоплощаться, как и я, в медведя, тигра или даже в орла. Хотя варианты с птицами почему-то встречаются редко, или, может быть, просто об этом не очень широко известно. Еще меньше слухов и историй встречается о случаях обращения людей в мелких животных. Не буду утверждать, что вещаю истину, Но мне кажется, что все дело в естественном отборе. Маленькие выживают в этом жестоком мире гораздо реже. Так вот, дед Василий был оборотнем котом. Когда я вернулся из армии, п р е в р а т и в ш и й меня в оборотня, мне было очень и очень тяжело. В какой-то момент от происходящих со мной изменений я натуральным образом начал т е р я т ь рассудок. Поэтому мне очень хотелось побыть одному и разобраться в себе». Родным я был не очень интересен, так что лучшим выходом показалась поездка на дачу. В тот раз дед Василий, увидев меня, выронил из рук топор от изумления. Я до сих пор помню его расширившиеся глаза и абсолютное неверие в происходящее. Он помнил меня еще г о л о п о п о мальчишкой, бегавшим с палкой в атаку против крапивы, поэтому понимание того, что у нас много общего, для него стало полным шоком. Мы очень долго разговаривали тогда и легли спать только тогда, когда взошло солнце. Дед Василий рассказал мне, что стал оборотнем, о когда ему было 15 лет. Он родился и вырос в Белоруссии, в маленькой глухой деревне. Когда началась война и немецкие войска подходили к его селению, бабушка маленького Васи провела над ним неведомый обряд, чтобы спасти мальчика от смерти. Была ли это мужественная женщина-ведьмой, дед Василий не знал. Он вообще не запомнил подробности ритуала, но точно знал, что ради успеха задуманного бабушка отдала свою кровь всю до последней капли. Именно тогда он пообещал ей, что все сделанное будет не зря, и ее внук постарается выжить. Именно благодаря этому ритуалу маленький Вася научился обращаться в маленького котенка, который смог остаться незамеченным и сбежать, когда враги все-таки пришли на порог дома. Мы никогда не затрагивали эту тему, Но соседи говорили, что в первый же день после оккупации все близкие деда Василия были сожжены заживо в деревенском амбаре. Мальчик скитался по лесам, пока не прибился к партизанскому отряду и три года воевал в его составе разведчиком. Кто бы мог подумать, что маленький черный котенок в кустах внимательно считает вагоны у проходящих мимо эшелонов или несет мимо патрулей и кордонов сообщения для подпольщиков в городе. Первую жизнь врага Василий забрал в 16, а потом понял, что котенок начал расти, но не со временем, а с той кровью, которую получал. Через некоторое время по дорогам и лесным тропам Белоруссии бегал уже не котенок, а матерый котище. Когда родной край освободили, молодой 18-летний юноша вместе со многими другими партизанами записался в Красную армию и храбро воевал до самой победы. Дед Василий закончил войну в Кёнигсберге, решил остаться жить в нашем городе. Возвращаться ему было некуда, работы он не боялся, поэтому до самой пенсии трудился простым слесарем на судоремонтном заводе. Кстати, его звериная личина не старела вместе с ним, а застыла в образе мощного и опасного четырехлапого хищника. Никогда не видел, как дерется дед Василий в образе кота, но вот царапины на боку нивы одного наглого молокососа, помню до сих пор. Я тогда еще подростком был, когда этот чей-то приятель обрызгал старика грязью из лужи, а вместо извинений еще и обматерил. п о д р о б н о с т и никто не видел, но через два месяца машина стояла на ободах с рваными шинами, а царапины когтей по всему периметру продрали краску автомобиля до металла. После этого случая взрослые долго судачили про полтергейст, а я только 10 лет спустя узнал истинную причину случившегося. я в о з м у ж а л окреп!» п у з а отрастил!» — похлопал меня по животу дед Василий. «Спортом смотрю, вообще заниматься бросил!» «Да некогда!» — с м утился я. Но тут наши взаимные любезности прервал громкий крик моего напарника. «Эй, любезные! Я тут как бы живой еще!» Рорал Мирон во всю глотку, ни капли не стесняясь распугать птиц во всей округе. Дед Василий хрюкнул. и, спустившись с крыльца, потащил к яме легкую алюминиевую лесенку. м и р о х оказался весь перепачкан мокрой землей, и это обстоятельство, к у п е с провалом в такую простую с вида ловушку, привели моего товарища в крайне дурное расположение духа. «Я не пойду пока», — невежливо отказался мой напарник от приглашений в дом. «Перекурю сперва, одежду почищу». Он медленно выдохнул сквозь крепко сжатые зубы и язвительно добавил «На острёме постою!». Дед Василий хрюкнул ещё раз, а потом махнул мне рукой. «Андрей, помоги!» Буквально в течение пяти минут старик вытащил из сарая пластиковый столик и стулья из того же материала, который украсил домашними соленьями, варёной картошкой, салом, чёрным хлебом и бутылкой самогона. Мирону хозяин дачи вручил о д е ж н у ю щетку и примеряющим тоном добавил. «Ты, м о л е ц на меня не серчай. Если бы этот охламон почаще появлялся, то и не было бы ничего этого. Сейчас самогончика для с у г р е в а примем, и жизнь раем покажется. А машину Андрюха пускай рулит. Пойдет?» От такой перспективы мой друг заметно приободрился. По крайней мере, в н е ш н е й к у к с и ц а перестал. Мне дед Василий, недолго поколдовав в доме, вынес огромную кружку горячего черного чая, причем, судя по вкусу, еще и с малиновым вареньем. Никогда не думал, что буду пить чай на даче в ноябре, еще и на улице. В воздухе опять висела сырость, от затянувших н е б о туч на улице начинала смеркаться, а противный ветер норовил забраться под одежду и выдуть оттуда последние остатки тепла. Причем мучился почему-то только я. Несмотря на довольно зябкую погоду, дед Василий одеваться теплее не стал, ограничившись легкой меховой жилеткой. Они с Мироном быстренько опрокинули по паре рюмок непьянки радиотокма во имя здоровья и, казалось, чувствовали себя вполне комфортно. «Ну что, Андрюха, давай рассказывай, какие дела занесли тебя в родные края?» Прищурившись, смотрел на меня хозяин дачи. «Столько лет не вспоминал старика, и тут, на тебе, объявился. и д а т ь нужда какая-то прижала». «Да не то чтобы нужда». Медленно обдумывая, что именно рассказать нашему собеседнику, ответил я. «Понимаешь, тут просто такая странная ситуация складывается». И неожиданно для себя самого рассказал деду Василию все. И как мы с Мироном познакомились, и чем зарабатываем последнее время». И каким образом мы с напарником оказались в к а л и н и н г р а д е Понимаешь, дед Василий, не нравится мне эта история. Горячо говорил а я старику, который внимательно слушал меня, медленно пережевывая корочку черного хлеба. Вот не нравится и все тут. А почему, я и сам объяснить не могу. Чую, что подвох какой-то, а в чем суть его непонятна. Вот я и подумал, что ты мне помочь можешь советом или информацией, Ты же давно здесь живешь, наверняка все расклады знаешь. Старик молчал, продолжая жевать хлеб и глядя, куда ты мимо меня в одну точку. Я подождал ответа и, не зная, куда деть руки от волнения, закурил. Если честно, я очень рассчитывал на помощь хозяина дачи, но сейчас внезапно испугался, что получу отказ. «Значит, с вампирами связался, Андрюха!» Медленно проговорил дед Василий, переводя взгляд на меня. — Не самая лучшая компания, скажу тебе честно. — Ну, не то чтобы связался, — пожалая плечами. — У меня нет особых дел с этим племенем, но я с ними общаюсь. Мне проще принимать их существование как неизбежные условия нашего мира. Вампиры есть, и извести под корень эту братью еще никому не удавалось. Разве не так? — Может быть, может быть, — задумчиво согласился со мной хозяин дачи. Тем более, что нас ни о чем таком особо предосудительном не попросили, добавил Мирон, доставая сигареты, посидеть, посмотреть, так сказать, для солидности. Старик помолчал, качая головой в такт каким-то своим мыслям, и внезапно нахмурился. — А вы знаете, молодые люди, почему в Калининграде не любят вампиров? — неожиданно спросил у нас дед Василий. — Ну, — протянул я, — все может быть. Может быть, оборотни не хотят конкуренции, а может, климат для них неблагоприятный. Ответить что-то другое я не могу. Раньше этим не интересовался. А сейчас у меня нет информации для того, чтобы делать какие-то достоверные выводы». «Да я вижу, что нет». Как-то грустно усмехнулся дед Василий. «Иначе бы ты знал, что после захвата Кенигсберга в город приезжал специальный отдел СМЕРШ с самыми широкими полномочиями. Они разыскивали нацистских преступников». особенно сильно з а м о р а в ш и х свои руки в крови. И естественно, что не все из них были людьми. Встречались существа из совсем другой формации, как вы понимаете. Но вот такая интересная штука получается. Когда разборки затихли, оказалось, что в городе почти не осталось вампиров». «А почему?» – простодушно поинтересовался Мирон. «Их уничтожали специально?» «Да нет». Пожал плечами старик. Никто за ними специально не охотился. Просто, как выяснилось, пленные — это бесплатная пища, и вампиры не могли этим не воспользоваться. Я вспомнил прочитанные в детстве истории, что в некоторых концлагерях из заключенных выкачивали кровь, и меня передернуло. Интересно девки пляшут. Теперь ситуация с возможной сделкой виделась мне совсем по-другому. Где взять гарантии, что она вообще состоится? И, может быть, стоит отказаться от участия в рандеву, пока еще есть такая возможность. Нас просто порвут с Мироном на мелкие кусочки, не сильно интересуясь, каким боком мы завязаны в этой истории. А затем скажут, что так и было. Я задумчиво п р о ж и в а л ломтик довольно вкусного сала и все-таки спросил у старика. Но ведь с кем-то вампиры договаривались. Они же не просто так сюда летят. Я не исключаю вариант, что сделка действительно запланирована, и ваша встреча всего лишь формальность. Дед Василий н а л и л себе еще рюмку и выпил, как воду, даже не поморщившись. На сегодняшний день в городе три основные группировки оборотней. Первая — это потомственные немцы. Кто-то сумел остаться здесь после прихода советских войск, кто-то приехал уже после развала Союза. Они называют себя семьей и стараются помогать друг другу во всех начинаниях. Причем это большая группировка. Особей 60-70 в ней наберется спокойно. «Отчуметь можно», — не выдержал Мирон. «Это ж е целая армия». «Вторая группировка. Бизнесмены», — кавычка продолжал рассказывать хозяин дачи, не обращая внимания на комментарии моего л о п а р н и к а В основной своей массе почти все они так или иначе изначально были связаны с криминалом. С немцами не очень дружат, но совместные дела имеют. Их поменьше, но думаю, что голов 50 у них наберется. Что п е р в о е что вторые запросто могли согласиться получить дополнительный источник дохода и договориться с вампирами. Дед Василий замолчал и, не спрашивая, потянул из моей пачки сигарету. Я удивился про себя, потому что откровенно не помнил хозяина дачи курящим, но спрашивать ничего не стал, а лишь с готовностью протянул ему зажигалку. «А кто входит в третью группировку?» Опять задал вопрос Мирон, наливая себе еще рюмку. «А третья команда самая малочисленная, но в нее входят бывшие военные», ответил старик. «Начиная с ветеранов Красной Армии, воевавших еще в годы Великой Отечественной войны, и заканчивая афганцами и чеченцами. Этих нельзя назвать семьей, как, например, п о з и ц и о н и р у е т себя немцы, и их не очень много, буквально человек 20 а а Но боевой опыт позволил военным занять свое место под солнцем и заставить с ними считаться. Интересный расклад. Задумчиво проговорил я, кидая окурок, стоявшую под яблони жестяную банку. И что он нам дает? — Я «В городе действует негласный договор», — пояснил мне дед Василий. «Все дела с вампирами ведутся только при согласии всех трех группировок, поэтому, скорее всего, навстречу придут представители от каждой из них. А дальше начинаются варианты». Хозяин дачи вздохнул и с отвращением выкинул недокуренную сигарету. «Возможно, что твои знакомые договорились с немцами». По крайней мере, фамилия Крамер заставляет задуматься в первую очередь об этом варианте. Старик излагал версии с привычной для военного разведчика четкостью и лаконичностью. Бизнесмены тоже захотят поучаствовать в дележке пирога, и тогда начнутся разногласия. Это один расклад. У военных нет культа денег, но им могут просто не понравиться вампиры, которые приедут навстречу, и они заблокируют сделку. А это уже совсем другая ситуация. Да уж, вместо какой-то ясности информация хозяина дачи только добавила вопросов. Дед Василий, а ты, как я помню, к команде ветеранов относишься? Решил задать вопрос ы в лоб старому знакомому. Естественно. Не стал запираться тот. Ну так, может быть, посодействуешь нам все-таки? з в у ч и л я пришедшую в голову только что идею. Многого просить не буду, оно мне незачем. Но мы взяли на себя обязательства, поэтому не сможем остаться в стороне в случае острого конфликта. «Это все пафосные слова», — перебил меня старик. «Говори конкретно, чего ты хочешь?» И пристально так посмотрел на меня, прям-таки рентгеновским взглядом. От моего ответа сейчас зависит очень многое, по крайней мере, отношение с дедом Василием точно. Не понравилась ему моя дружба с вампирами. И все объяснения, что так просто сложились обстоятельства, его не устроили. «Мы с Мироном и вампиры, которые прилетят, в городе только гости», ответил я, глядя прямо в глаза деду Василию. «Я хочу, чтобы при любых раскладах кровососы улетели домой, невзирая на итоги переговоров». «Это все?» Голос старика был холоден, и я никак не мог понять его личное отношение к сказанному. «Все». Твердо выдохнул я. «Я передам твои слова». Дед Василий поднялся из-за стола и, ничего не объясняя, направился в дом. Он вынес оттуда карандаш с блокнотом и протянул его мне. «Запиши свой номер телефона», — попросил старик. «Если что, я позвоню». И, о б р а щ а ю с ь уже к Мирону, добавил. «Ну что, на посошок?» м ш и н е моего напарника развезло. Все-таки самогонка оказалась явно покрепче водки. Да и я, продрогший на холодном ветру, врубил печку на полную. «Хороший дед», — сонно пробормотал Мирон, устраиваясь щекой на оконном стекле. «Душевный». Судя по всему, Костян без нас тоже особо не скучал, потому что куча металлического хлама возле его гаража смотрелась более чем внушительно. Но даже он, провозившийся весь день с железками, смотрелся чище Мирона, буквально вывалившегося из автомобиля. «Ух!» — расхохотался кузнечик, грядя на попытки моего напарника зафиксировать себя в вертикальном положении. «Вижу, вижу! Поездка явно удалась!» «Да не!» — улыбнулся я. «Это мы за мороженкой заезжали в магазин. Вот он там при входе и наступил на пивную коробку». «Пошли в жопу!» Пробурчал Мирон и зигзагом что-то роняя по пути. Отправился внутрь гаража. «Эй, ты мне там сейчас весь диван испачкаешь!» Сполошился Костян, но остановился, глядя как Мирон растягивается на металлической тележке без колес, а затем повернулся ко мне. «Не, правда, интересно, где он так наклюкался?» — спросил а н а меня. В яму провалился, а добрые люди самогонкой согревали. Вкратце объяснил а с и т у а ц и ю «Нет бы привезти глоточек», — вздохнул Костян. «Никакой заботы о друге». Впрочем, Кузнечик быстро вспомнил, что дома еще оставался вискарь и решил сворачивать на сегодня все работы. Я помог ему загрузить и рассортировать металлическое богатство, затем мы перенесли в машину так и не проснувшегося Мироху и отправились домой. Кузнечик оценил мое задумчивое состояние, поэтому не лез с разговорами. А я все пытался понять, что именно ждет нас послезавтра. Если честно, мне и в голову не могло прийти, что оборотней в Калининграде так много. В полном смысле этого слова целая армия. А вот то, что нелюбовь к вампирам идет еще с войны и имеет под собой вполне понятное объяснение, было отдельным и очень неприятным сюрпризом. Зная это раньше, послал бы и Эдика, и Крамера, не задумываясь ни на секунду. Но сейчас уже поздно плакаться. Будем играть теми картами, которые на руках. Видимо, в какой-то момент мое настроение передалось и Костику. Мы быстро поужинали, заменив алкоголь на крепкий чай, немного п о с п о м и н а л и общих знакомых и завалились спать. День сегодня был суетный. Некоторые вон вообще от ярких впечатлений никак протрезветь не могут». Мне снился сон. Я отчетливо понимал, что происходящее вокруг нереально, да и в целом воспринималось как кино, в котором я не участвую, а просто смотрю в режиме дополненной реальности на большом экране. Эдик с Крамером сидели почему-то в гараже на пункте приема металлолома у Костяна и спорили о том, убьют их оборотни или нет. Внезапно я увидел Светку, которая появилась из ниоткуда, и, уперев руки в боки, начала высказывать Эдику, что я не привез ей из Калининграда никаких сувениров, а бедная Алиса вынуждена играть с какой-то ржавой железкой, у которой большая иголка вместо застежки и свастика. Я пытаюсь сообразить, зачем я подарил маленькой девочке такую гадость и почему не додумался перед этим хотя бы оторвать фашистский крест, но ничего умного в голову не приходит. Эдик бормочет что-то в свое оправдание, дескать, он не знает, где мы шляемся, и вообще улетели в Москву внезапно, ни с кем не посоветовавшись. Алиса дергает Светку за кофту и говорит, что дядя Степан обещал покрасить знак, и он обязательно будет красивым. «Отдай, это м о ё Отдай награду! Я ее в бою заслужил!» Крамер качается на стуле и добавляет в мой сон еще немножечко безумия. Светка пытается что-то сказать Алиске, ей, в свою очередь, что-то доказывает Эдик, речитатив вампира усиливается... Я проснулся внезапно, как будто от толчка. Вокруг меня было относительно тихо, как и положено быть в квартире ночью. Приоткрыв глаза, я медленно обвел взглядом комнату. Если честно, еще преодолевая остатки сна, мне казалось, что стоит ждать появления хозяина усадьбы с его настырными слугами, но никого постороннего рядом не было. В комнате клубилась темнота, разгоняемая светом уличных фонарей. Мирон сладко похрапывал на диване, натянув одеяло до самого носа. Я дотянулся до лежащего на полу смартфона три часа ночи. Ну и что такое? Просто глупый сон. Будем надеяться, что п р о д о л ж е н и е моей глупости больше не будет. Мои глаза снова стали с л и п а т ь с я но уже проваливаясь в царство Морфея, я услышал странный звук. Он шел из комнаты кузнечика и был похож... был похож... Это был предсмертный хрип. «Мирон!» – гаркнул я рывком, вскакивая с кровати. Мой напарник перестал храпеть и завозился на диване. Я распахнул дверь в комнату Костяна и обомлел.